Эпилог. Начало мая у меня было очень насыщенным. Хотя срок ставили 20 – 20-е, но Елизавета заявила желание родиться третьего. В роддом меня увезли прямо вечером, и едва я попала в родзал, как процесс пошел интенсивнее. Нашу девочку я родила ровно в 10 вечера. Сейчас, уже конец мая… И не верится, что прошло три недели с этого момента. Я гуляла в парке с коляской. Рядом бегал счастливый Макс. Кот ехал с комфортом в снизу люльки. Без него прогулок не бывало. Ты опять улыбаешься? Стас чуть тронул меня за локоть. Никак не приду в себя. Посмотрела на него. Я мама. Мы же не остановимся на одном ребенке. Стас игриво пошевелил бровями. «Подожди!» – посмотрела на него серьезно. «Я не готова вот так немедленно еще раз становиться мамой. Дай мне хотя бы года три!» «Я шучу, любимая!» Он остановился, и обнял меня и поцеловал. «У нас столько еще времени впереди!» «И я на это надеюсь!» – ответила на поцелуй. Мы пошли дальше, а я снова улыбнулась своим мыслям. Мужчины, конечно же, дали мне клятву, что никогда не будут делать тест ДНК, но я-то не давала ее и поэтому сделала. Отцом малышки Елизаветы был кто-то третий. И в памяти вообще не было об этом воспоминаний, поэтому пусть и дальше остается тайной. Я порвала и сожгла тест, а моим мужчинам, Егору и Стасу, я обязательно рожу малышей. Их детей десять лет спустя новый год мы встречали восьмером счастливой дедушка и бабушка не отходили от люльки с близнецами которые появились на свет два месяца назад конечно же я тайком сделала тест днк мне очень было интересно чьих же детей я родила по срокам мог быть кто угодный из них Наша дочь на троих сделала свое дело. Я забеременела. Смотрела на мужчин, носивших двух шумных и крикливых мальчишек на руках. Они не подозревают о том, что на этот раз я выполнила данное себе обещание. Они оба стали отцами. Пятьдесят лет спустя. Мы прожили тихую человеческую жизнь. Нас никто не тревожил не заподозрил что-то в нашей семье необычного. Первым ушел Егор, тихо умер во сне в 93 года. Вернулся через четыре месяца в теле молодого мужчины, но позвонив и предупредив, что слегка задерживается с приходом, не объясняя причин, потому что сначала пришлось поднимать его на ноги из инвалидной коляски, благодаря деньгам, конечно же, Смотрела на него и была счастлива видеть, потому что знала, мне недолго осталось. А в нашей жизни появился троюродный племянник из Ростова. Я же вернулась в семью уже его невестой, всего через полгода. Стас отказался узнавать те самые слова, что сделали нас бессмертными душами. Его слова были для нас настоящим откровением. Я прожил такую прекрасную жизнь, что не хочу потом сравнивать. Пусть будет новое и не менее счастливая. Он еще был с нами 20 лет, оставаясь для нас любящим отцом, дедом, дядей и другом. Научив нас любить то, что есть сейчас и не ждать будущего.